Глава 19. Какими же странными были следующие месяцы. Для меня настолько нереальными, что из-за них я пребывал в неизбывном изумлении, а для моей мамы настолько полными постоянно растущей тревоги, степень которой я осознал значительно позже, что ее нервная система оказалась в конец расшатанной, и мама вздрагивала и бледнела от любого необычного звука, раздававшегося из основной части дома. Даже сейчас я едва могу представить себе в полной мере ту заслуживающую сострадание распавшуюся личность, которую я всегда считал высокообразованной и превосходящей прочие, тем более, что все это превратилось в фарс на тему страстной влюбленности старой девы в молодого священнослужителя. Чем не сюжет для постановки на сцене мюзик-холла, где раздается вульгарный смех, вызванный дешевым красноносым комиком в мешковатых штанах. Но нам было не до смеха. Это была реальность, в которой мы жили и мучились. Невозможно было поверить в то, что именно мисс Гревель окажется центральной фигурой, жертвой такого спектакля. Тем не менее, хотя, конечно, я не мог этого знать, Состояние мис было хорошо известно в психиатрии и не считалось редкостью у женщин ее возраста и положения, имеющих легкие признаки паранойи. В инволюционный период у таких субъектов поток либидинозных импульсов, прежде подавленных или сублимированных или контролируемых другими механизмами защиты, высвобождается на фоне гормонального дисбаланса, что сопровождается бредовыми идеями, часто направленными на любимого врача, или священнослужителя. Такие женщины пребывают в абсолютной уверенности, что они любимы и помолвлены, причем они с несокрушимой последовательностью доказывают то, чего на самом деле нет и в помине. Для меня это было самым удручающим в характере мисс Гревель, рациональное с виду поведение, в которое выливалась ее бредовая идея. Ее подготовка к браку была искренней и хорошо продуманной. Она обновила свой гардероб, но отнюдь не роскошными, а весьма строгими нарядами, которые, как она сообщила моей маме, соответствовали церковному статусу ее будущего мужа. Озвученные ею планы по ремонту дома викария были лучше некуда, а ткани, купленные для новых штор, были сдержанных тонов и свидетельствовали о хорошем вкусе. Ее активность не знала границ. Казалось, что мисс Гревель в постоянном движении, то по направлению в город, то обратно, а когда она находила время присесть, то принималась шить и с похвальным усердием начинала вырезать и примерять выкройки. Крайне озадачивало то, как она отметала все попытки разубедить ее. Сначала моя мама вела себя в этом отношении довольно робко, тактично и осторожно, но поскольку время шло, а все ее усилия терпели неудачу, Она перешла на самый решительный тон и стала использовать аргументы, которые невозможно было отвергнуть. Мисс Гревель отвергла их. Со спокойной и уверенной улыбкой она слушала маму, забавляясь ее горячностью, а затем, покачав головой, отмахивалась от самой неопровержимой логики. «Вы не понимаете, Грейс, на все есть свои причины, я знаю». Все доводы разума разбивались об эти два последних слова. Об эту абсолютную убежденность мисс Гревель в некоем своем подспудном знании. Мать была на грани отчаяния. Кому она могла обратиться за советом? Те приятельницы из школы святой Анны, знакомые с прежними пунктиками мисс Гревель, были не склонны всерьез относиться к маме и отвечали вопреки всему, что это новое затмение ума пройдет. В любом случае... Было очевидно, что у них не было никакого желания ввязываться в эту историю. От Кэмпбелл, с которой мама пыталась посоветоваться, было мало толку. Этой глуховатой, молчаливой женщине с самого начала не понравилось наше присутствие в доме. Она считала себя главной у своей работодательницы и не желала давать адрес брата мисс Грейвель в Кении, когда мама предложила написать ему. Трудности любого шага в этом направлении казались непреодолимыми, поскольку первая же попытка вмешаться с нашей стороны, несомненно, вызвала бы скандал в городе. Оставалось только ждать. Так и началось это полное дурных предчувствий и ожидания, когда время от времени мама, не выдержав, восклицала. «Когда же это кончится?» Должен признаться, что эта странная ситуация, якобы чреватая в дальнейшем ужасами, вызывала у меня болезненное волнение, которое только усиливалось из-за перемен – касавшихся личности и внешности мисс грэвель. Ее беспрецедентные по откровенности фразы «поражали» и «смущали меня». Ее бюст и бедра стали полнее, и она завела манеру по-новому стоять, раздвинув ноги и старательно подавая низ живота вперед. Однако впечатление от этих трансформаций меркло под неустанным натиском самой удручающей мысли. «Если мисс грэвель не вернется в свое нормальное состояние», Если с ней все будет хуже и хуже, то как она выполнит обещание отправить меня на учебу? И какой тогда смысл в моих головокружительных устремлениях? Они никогда не будут реализованы. Никогда. Мое сердце погружалось в мрачную неизвестность. Я лишался будущего. Так что можно представить себе, с какой тревогой я наблюдал за мисс Гревель, когда мы оставались вдвоем. Такое случалось все реже, поскольку по вечерам Мама не отпускала меня от себя. Однако и без общения с мисс Гревель я продолжал надеяться и опасаться, и мое настроение скакало то вверх, то вниз, как стрелка барометра. В основном я был оптимистом. «Это долго не протянется», — говорил я себе. «Это должно пройти. Ничего плохого не случится. Если мы сможем продержаться еще полгода, все будет хорошо». Увы, я обманывал себя. В действие уже пришли другие факторы и обстоятельства, о которых я даже не подозревал. Все мои мысли и чаяния были сосредоточены на мисс Гревель. Я совершенно забыл о мистере Лесли. Был мокрый субботний день, и мама читала «Артхиллан Геральт», которая всегда появлялась на выходные. Внезапно я услышал, как она испуганно воскликнула. «Боже милосердный!» Она изменилась в лице, но не отложила Геральт, а чуть ли не в отчаянии продолжила читать. Затем газета выскользнула у нее из рук, и мама откинулась на спинку кресла, обратив на меня невидящий взгляд. Это могло означать только одно — катастрофу. У меня по затылку уже бежали мурашки, когда я задал этот слишком привычный вопрос. «Что случилось, мама?» Она не ответила, видимо, не найдя меня в поле своего зрения. Ее губы, насколько я понимал, шевелились не в молитве. Это она молча разговаривала сама с собой. Я уже собирался более настойчиво повторить свой вопрос, когда, словно пробившись через звуковой барьер, прозвучали слова, невольно вырвавшиеся у нее. «Она обязательно прочтет об этом. Или услышит?» «Мама!» Я был вынужден взять ее за руку. «Что произошло?» Она заставила себя осознать, что я рядом, прежде чем ответила. «Мистер Лесли женится». Она сделала паузу. 15 числа следующего месяца. И как бы не в силах продолжать, она протянула мне газету. В разделе объявлений был абзац озаглавленный «Популярный викарий женится». И ниже более мелким шрифтом набрано. «Господин Х. А. Лесли и мисс Джорджина Дуглас объявляют о своем бракосочетании». Продолжая читать, я тут же обнаружил, что мисс Джорджина была никем иным, как сестрой Боулера – моего бывшего знакомого по крикету, обладавшего крученым броском, чьи разговоры о паровой и двухтрубной яхте были явным свидетельством богатства его родителей. Я поспешно пробежал глазами остальную часть абзаца. Давняя привязанность. Внезапное решение со стороны счастливой пары, которое приветствовали их многочисленные друзья и доброжелатели. «Но это замечательно!» – воскликнул я. «Это все решает!» Мать молча посмотрела на меня. «Разве не понятно, мама, когда мисс гревель увидит, что он женится на другой, до нее дойдет, что он не может жениться на ней, и от этого ей, бедной, станет гораздо легче?» Бледная грустная мамина улыбка обескуражила меня. «Ты имеешь в виду, что легче не станет?» «Я ничего не имею в виду», — твердо сказала мама, явно желая прекратить разговор. «Но я не хочу, чтобы ты спускался к ней» пока ситуация не прояснится. Весь тот вечер мы с мамой старались вести себя как можно тише. В доме тоже было тихо. На утро мы вышли к десятичасовой мессе. Иногда по воскресеньям мы получали приглашение от мисс Гревель пообедать вместе с ней. Сегодня, когда мы вернулись из церкви, приглашение не последовало, и мисс Гревель не отправилась в церковь Святого Иуды. В доме было по-прежнему тихо. Я забыл, что сготовила мама на ланч, потому что на сей раз абсолютно не заметил, что я ем. После этого мама прилегла на час. Я сел за свои домашние задания на выходные. В четыре часа я заварил чай. Мы настолько подпали под чарой этой неизбывной тишины, что разговаривали чуть ли не шепотом. Я сложил чайную посуду в раковину и все вымыл и вытер, поглядывая на маму. Я видел, что она на грани срыва. Она продолжала тихо в домашних тапочках ходить туда-сюда по маленькому коридору, склонив голову на бок и все время прислушиваясь. Затем стемнело, и снова начался дождь. Вдруг, когда я собирался зажечь газовую лампу, в дверь постучали. Было видно, как мама испугалась. Я, посмотрев на нее, с тревогой спросил. «Я открою?» Она покачала головой, подошла к двери и сама открыла ее. Там, в зловещих сумерках, как привидение, стояла Кэмпбелл, худая, черная, угловатая. Она выглядела столь же замкнутой и безучастной, как всегда. Ее руки были сложены поверх на накрахмаленного фартука. «Мадам хотела бы вас видеть», — сказала она официально. «Да», — медленно сказала мама. «Я приду». «Мадам хочет видеть вас обоих», — сказала Кэмпбелл в той же манере. Наступила пауза. «Не уверена, что...» — начала мама, поворачиваясь ко мне. «Все в порядке, мама!» — не дал ей договорить. «Я пойду с тобой». Ничего героического в моем заявлении не было. Сердце колотилось, в коленях была слабость, но я не хотел быть исключенным из происходящего. Мне и в самом деле казалось, что мисс Гревиль, столкнувшись с такой критической ситуацией, вполне может принять какое-то важное решение относительно моего будущего». Мама колебалась. Я чувствовал, что ей хотелось задать вопрос Кэмпбелл, чтобы получить хоть какую-то информацию о нынешнем положении дел. Но Кэмпбелл была не из тех, у кого можно спрашивать. Она уже повернула назад. Мы последовали за ней. Возле спальни мисс Гревель она приостановилась и всегда корректная открыла нам дверь». Мы оказались в большой комнате с двойным окном, выходящим на улицу. Но набивные шелковые шторы на нем были задернуты и горели газовые лампы. Я никогда раньше не был в этой комнате и с любопытством изучил бы обстановку, если бы мое внимание не было сразу приковано к мисс Гревиль. Она сидела за длинным диванным столиком, не одетая, но в халате с бахромой, и писала так усердно, что когда мы вошли, даже не подняла глаза. Четыре письма, по-видимому, были уже написаны. Инстинктивно я посчитал лежащие на столе конверты с приклеенными марками. И теперь мисс Гревиль занималась пятым. Она казалась спокойной и прекрасно владеющей собой, и хотя ее волосы были в некотором беспорядке, ее нормальный внешний вид подействовал на меня ободряюще. «Вот!» — воскликнула она, наконец, положив ручку. «Простите, что заставила вас ждать». Она сложила письмо и засунула в конверт, который запечатала, а затем написала на нем адрес и приклеила марку. Собрав все письма, она сделала из них аккуратную стопку и села. Спина прямая, взгляд целеустремленный. «Итак, Грейс», — мягко заметила она, — «полагаю, вы видели абзац в Геральд. Не было никакого смысла это отрицать, и мама кивнула. Я чувствовал, как она успокаивается, — Видя столь разумное поведение мисс Гревиль, никаких признаков безумия, истерики или бреда. Сначала я подумала, что должна его игнорировать, продолжала мисс Гревиль, поскольку это в лучшем случае просто чья-то жалкая провокация. Но рассмотрев вопрос более подробно, я решила, что нужно действовать. Мама снова напряглась. Вы же понимаете, конечно, что он, бедный человек, тут ни при чем. Вся эта скандальная история лишь дешевая интрижка, затеянная этой женщиной при попустительстве редактора Геральт и, по всей вероятности, мэра города. Отклонив попытки мамы возразить, она продолжила с пущей серьезностью. «Итак, я написала эти письма, которые с твоей доброй помощью, Кэрол, надо отправить. Она протянула пачку, и я машинально взял их. Одно из них — мистеру Лесли, другое — его епископу, третье — редактору Геральт, а четвертое – секретарю муниципалитета. Последнее письмо этой женщине. Она сделала паузу и многозначительно посмотрела на свой туалетный столик. Я почувствовала, что маме страшно. Рапиры уже готовы и наконечники сняты. Да, Грейс, я вызвала ее на дуэль. «О, нет!» – воскликнула мама. «Вы просто не должны этого делать!» «Даже если не должна, я это сделаю!» Мисс Грэвель улыбнулась, и по ее абсолютно пустой и бессмысленной улыбке было понятно, что эта женщина сошла с ума. Понятно даже до того, как мисс Грэвель добавила. «Естественно, дорогая Грейс, я надеюсь, что вы будете моим секундантом». Не помню, как мы вышли из этой комнаты. Только мама сразу же спустилась прямо к телефону и позвонила доктору Ивану. Он появился через полчаса. К тому времени, совершенно опустошенный, ощущая самого себя идиотом, я забился в свою нору в кухонной нише. Там я оставался во время посещения врача и выполз, лишь услышав, что он уходит. Перегнувшись через перила лестницы, ведущей в холл внизу, я услышал, как он сказал маме. «Нужно засвидетельствовать ее психическое расстройство и немедленно отправить в клинику».